Глава 31. Разговаривать в стенах банка мы не стали. Дарал повел нас нары в близлежащую таверну. Место приличное, никакая то забегаловка. Помещение просторное и светлое, столы чистые, официанты одеты по форме, и ценные в меню кусачи. Я заказала лишь чашку чая с пирожным. Нара последовала моему примеру, а герцог не поскромничал. Вскоре весь стол был забит разнообразной едой. «Хорошо, что мы встретились. Я как раз хотел посетить сегодня ваше графство». Мы с Нарой незаметно переглянулись. «Правда?» — кокетливо заулыбалась и заправила за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Дело в том, что ваш опекун бесследно исчез. Сыщик, нанятый мной для расследования, сказал, что Колдер не выезжал за пределы графства Чилтон». Он опросил свидетелей и составил отчет. Протянул Даррелл мне бумагу. «Скажу больше. Он считает, что Колдер даже за пределы поместья не выходил. Вы уверены, что видели, как он выезжает с территории поместья?» Пришип меня герцог под левым взглядом, и Нара ущипнула меня за ногу под столом. От волнения во рту резко пересохла. Не скажу, что меня застали врасплох. Я хорошо понимала, что рано или поздно этот вопрос всплывёт на поверхность, но лучше бы позже когда мне стукнет 21 годик. Он сказал, что ему нужно отъехать по делам. Признаться, я не следила за опекуном. Понятия не имею, куда он отправился. Невинно пожала плечами. «Да-да, я тоже не видела», — подтвердила Нара. «А с матерью он на связь не выходил. Может, были какие-то послания? Гонцы приезжали. Хорошо бы и её допросить». Не унимался герцог, стараясь докопаться до правды. «Она ничего не знает», — отмахнулась я. «Возможно, она просто покрывает сына. Думаю, надо с ней поговорить. Я сегодня этим займусь». Загнал нас в тупик настырный мужчина. Отмазываться, юлить и выдумывать нелепые причины отказа от встречи со свекрухой — глупо, вызовет еще больше подозрений. Но и устроить им рандеву я никак не могла, поэтому судорожно соображала, что делать. Дарл! Обратилась я к нему со всей серьезностью и чуть наклонилась вперед, будто страшный секрет хочу доверить. Мы с Карлотой немного поздорили, и она уехала, не знаю, куда она направилась. Но это произошло, когда я привезла Луэлу от лекаря Адера. Полюбуйтесь! Достала я из кейса единственный козырь, что сейчас имелся на руках. Хорошо, что взяла бумагу с собой. «Это заключение мистера Честейна!» Вручила ему документ и затаила дыхание, пока герцог бегал взглядом по строчкам. Его брови медленно поползли вверх. Я выбрала из столицы, чтобы взять в банке суду на винодельню и заехать в департамент с целью назначить расследование по делу моей сестры. Подозревая, что к этому причастен Колдер, поэтому и скрылся так незаметно. Не удивлюсь, что Карлота ему помогала. Думаю, пропажечный Кромер связан с этим ужасным преступлением. Согласен. «Выводы напрашиваются сами собой», — подтвердил он мои подозрения. «Нельзя терять ни минуты Джослин. Надо сейчас же ехать в департамент. Я подключу все свои связи, чтобы найти преступников и наказать. Обещаю!» Накрыл он мою руку тёплой ладонью. «Эх, мой благородный рыцарь даже не догадывался, что преступники давно сидят в темнице, а карательным органом выступил совсем не департамент. Но разве я могла в подобном признаться? Вдруг выход еще найдется. У самой ветрыльца в пушку. И мое появление в теле Джослин с помощью черного ритуала незаконно. Признаться и покаяться в преступлении я всегда успею. А пока еще побарахтаюсь». Даррелл все живо взял в свои руки, пригласил на свой экипаж и помчался в магический департамент. «Никогда я еще не чувствовала себя так неловко, как в здании, где обитала вся столичная жандармерия». Казалось, они видят меня насквозь и знают, что я совершила правонарушение, но не арестовывают только потому, что собирают неоспоримые доказательства. Бред, конечно, но страх не отпускал. Я боролась с ним, когда рассказывала следователю о сестре и подробно описывала визит к лекарю. «Не волнуйтесь, леди Чилтон, мы найдем и накажем преступников», пообещал низкорослый пузатый мужичок, который являлся главным следователем. Я и не сомневалась, что они распутают клубок и докопаются до всей правды. Дело времени». В голове даже прошмыгнула шальная мысль сбежать куда-нибудь, как хотела изначально, и устроить свою новую жизнь подальше от проклятого графства. «Но разве я могла бросить сестер и подвести местных жителей?» Даррелл затерялся в лабиринтах коридоров огромного здания, и мы с Нарой решили технично свалить, пока ветер без камней, как говорится. Но здесь нас ожидал провал. Возница герцога сходу нас заприметил и побежал открывать дверцу карета. Пока мы переминались ноги на ногу, ища пути отступления, герцог вышел из здания и подпихнул нас к экипажу. «Пока сформируют отряд для поиска семьи Кромер и передадут дело следователю, пройдет немало времени», пояснил Даррелл, чем хоть немного меня обрадовал. «Так что поехали, я сама прошу прислугу». Может, они что-то видели, но молчат. У меня на это есть все полномочия. Герцог Эдгар Бизли по приказу короля передал графство Чилтону мое управление. Поразил он меня новостью настолько, что кровь отхлынула от лица. Я схватила нору за руку и натянуто улыбнулась. Какая прекрасная новость! Влипла я короче конкретно. И ведь заранее никого не предупредишь, чтобы держали язык за зубами.